Глава 9. Отношения работодателя и работника В православной этике хозяйствования, в отношениях, которые складываются в совместном труде, мы должны стремиться к идеалу, заданному священным писанием и светоотеческим преданием. Как утверждают ведущие экономисты, межличностные отношения в трудовом коллективе больше влияют на производительность труда, чем уровень зарплаты а так уж построен современный мир, что трудиться нам приходится сообща. Любопытно, что по-гречески «общая служба», «общее дело» называется «литургией». Литургия, служение Богу, совершается в храме, но мы можем продолжать это общее служение и на рабочем месте, если будем относиться к любому своему делу как к служению Богу. Если каждый руководитель будет видеть в человеке, с которым работает, ближнего, нуждающегося в заботе, и если каждый, кто трудится, будет видеть эту заботу и отвечать на нее честным трудом, созиданием общего дела, тогда другим станет не только наше Отечество, тогда другим станет наш мир. В шестой главе Евангелия от Луки есть прекрасные слова «И как хотите, чтобы с вами поступали люди?» так и вы поступайте с ними. Исходя из этого и должны строиться отношения работодателя и работника. Отношения к труду, отношения друг к другу выражаются через конкретные поступки. Сначала поговорим о работодателях. Они в силу своего положения имеют власть, но недопустимо этой властью злоупотреблять. Чем выше начальник, тем большую ответственность за других он несет тем больше он должен отдавать себя другим. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Полезные советы для начальствующих можно найти в святоотеческой литературе. Вот, к примеру, у Авы Дорофея Поучение 17. «За случающиеся же проступки не слишком негодуй, но без смущения показывай вред, происходящий от проступка. Если нужно сделать выговор, то обращай внимание на лицо и выбирай удобное время. Не взыскивай строго за малые проступки, как будто сам ты совершенно праведен, и не часто обличай, ибо это тягостно, и привычка к обличениям приводит в бесчувствие и небрежение. Не приказывай властительски, но со смирением. Когда брат тебе сопротивляется, удержи язык твой, чтобы отнюдь ничего не сказать с гневом и не позволяй сердцу твоему возвыситься над ним». Российский предприниматель, банкир Владимир Павлович Рябушинский, представитель купеческой династии Рябушинских, в своей книге «Московское купечество» писал, что вплоть до начала XIX века существовали устойчивые представления о специфических грехах хозяина, о которых специально спрашивали на исповеди, и что особо тяжким среди хозяйских грехов Считалось невыплата заработной платы, обман и притеснение работников. Сейчас, во времена становления нового российского предпринимательства, во времена возрождения деловой этики, основанной на православном мировоззрении, понимание этих специфических грехов хозяина становится очень актуальным. Именно поэтому при разработке основ социальной концепции Русской Православной Церкви Этому вопросу было уделено должное внимание. Вот что мы можем прочитать в главе шестой этого документа под названием «Труд и его плоды». Церковь учит, что отказ в оплате честного труда является не только преступлением против человека, но и грехом перед Богом. Священное Писание говорит «Не обижай наемника, в тот же день отдай плату его, чтобы он не возопил на тебя к Господу и не было на тебе греха». Горе тому, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Существует множество способов, как не додать плату своему работнику, способов обмана и скрытой эксплуатации работника-работодателем. Православный предприниматель, живущий по заповедям Божиим, должен помнить слова из послания апостола Иакова: Послушайте вы, богатые, Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собирали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Он должен стараться вести на своем предприятии прозрачные, понятные и справедливые отношения. Поэтому, как говорится в Этическом кодексе православного предпринимателя, предприниматель имеет перед своими работниками социально-нравственную ответственность, и их отношения должны формироваться на справедливой и взаимовыгодной основе. Нормой отношений предпринимателя и наемных работников является справедливость и взаимная выгода. Ближайшим выражением справедливости и взаимной выгоды является разумность, экономическая обоснованность, вознаграждение наемных работников. Это вознаграждение должно быть конкурентоспособным то есть быть не ниже обычного на аналогичных предприятиях. Эксплуатация наемных работников возникает тогда, когда предприниматель не доплачивает им за труд надлежащего качества и длительности, либо задерживает эту оплату. Возможно и эксплуатация наемными работниками предпринимателя. Давайте поговорим о работниках. Мы привыкли рассуждать об эксплуатации работников работодателями, но почему-то очень редко говорят о другой эксплуатации, которая тоже имеет место, об эксплуатации работодателя работниками. Один предприниматель рассказывал такой случай. Он арендовал хороший офис, обставил его мебелью, оборудовал всем необходимым и посадил туда работника, который должен был выполнять обязанности редактора издания. Сначала работник вытребовал себе свободный график посещения офиса, приведя аргументы, что нормировать его работу сложно и частенько он продолжает свои редакторские функции по вечерам и в выходные дни. Затем он уговорил предпринимателя оплачивать его мобильный телефон, по которому ему теперь стали звонить деловые партнеры. На офисном принтере он стал распечатывать не только свои собственные рукописи, не имеющие отношения к его прямой работе, но и делал распечатки всем своим домашним, друзьям и знакомым, в связи с чем работодатель просто не успевал менять картриджи и закупать новые пачки бумаги. Далее последовало использование торгового бренда предпринимателя для печатания и получения прибыли собственных буклетов и так далее. Надо заметить, что работник оказался в этом отношении очень изобретательным. Стоит ли говорить, что процесс его увольнения – доставил работодателю немало неприятностей вплоть до шантажа и судебных тяжб. И эта история, увы, не единичная. Наверное, нет такого предпринимателя, который бы не прошел через подобные злоключения. О таких работниках говорил святитель Тихон Задонский. Суть истые воры и хищники, когда взявшие достойную цену, не хотят прилежно работать, но ленно и нерадиво работают и только дни и часы провождают. Эксплуатация работником-работодателя происходит тогда, когда работник небрежно относится к своим трудовым обязанностям, занимается во время рабочего дня своими личными делами, добивается завышенной оплаты труда, не предоставляет выполненную работу должного объема и качества, ворует или небрежно расходует те средства труда и материалы, которые поступают в его пользование, использует в личных целях интернет, телефонную связь, которые оплачивает работодатель и прочее. Поводом к такой эксплуатации, помимо недобросовестности работника, может быть и излишняя доверчивость работодателя, отсутствие должного контроля или четких инструкций для работы. Работодатель не должен вводить работника во искушение, и все отношения обеих сторон лучше ясно и разумно структурировать. К сожалению, наша страна пережила негативный опыт хозяйствования советского периода в фазе его разложения. Когда труд сплошь и рядом был неэффективным, малопроизводительным, некачественным, безответственным, на рабочих местах процветало пьянство, воровство, потребительство, классической для советской экономики была картина, когда один копал яму, а пять человек командовали и давали ему указания. Все это не могло не сказаться на отношении работников к труду. И хотя сегодня на рабочие места приходит новое поколение, последствия неправильного отношения к труду мы будем изживать еще долго. Разгильдяйство, халатность, небрежность и лень ни в коем случае не должны стать синонимами русского национального характера. Русский человек умеет быть прилежным и аккуратным, рачительным и трудолюбивым. Об этом свидетельствует бесчисленное множество примеров и из русских сказок, и из русской литературы, и из истории. И все-таки порог ленности не обошел россиянина стороной. Николай Васильевич Гоголь считал, что у русского человека есть непримиримый, опасный враг, победив которого он станет исполином. И этот враг, которого нужно побеждать, лень. О нем часто высказывались подвижники благочестия. Глинский старец Игумен Иосон писал, «Злой дух особенно действует на душу и тело человека, когда он находится в праздности и бездействии. Колоссальная ответственность лежит на руководителях, но огромная ответственность и на подчиненном. На рабочем месте недопустимо сквернословие, пьянство. Давайте помнить слова из второго послания апостола Павла фессалоникийцам, «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто-то не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Итак, как написано в Этическом кодексе православного предпринимателя, Вместо эксплуатации, основой отношений предпринимателя и наемных работников должен стать справедливый баланс их законных интересов. Предприниматель должен признавать и осознавать ценность всех людей, участвующих в его деле или так или иначе связанных с ним. Прямой путь к этому – постоянное памятование о том, что каждый такой человек является образом Божиим. Не признавая ценности людей, предприниматель проявляет неуважение к Творцу, что совершенно недопустимо для православного верующего. Предприниматель стремится обеспечить деятельность своего дела так, чтобы и он сам, и все его участники приобретали достоинство, честным трудом предоставляли обществу достойные продукты или услуги. Постоянная устремленность к добру – меняет общий взгляд на дело, которое уже не рассматривается как машина для зарабатывания денег. А в Декларации о правах и достоинстве человека, которая принята на 10-м Всемирном Русском Народном Соборе, говорится «Человек, как образ Божий, имеет особую ценность, которая не может быть отнята. Она должна уважаться каждым из нас, обществом и государством, совершая добро, Личность приобретает достоинство. Таким образом, мы различаем ценность и достоинство личности. Ценность – это то, что дано. Достоинство – это то, что приобретается. С духовной точки зрения предприниматель создает дело не для того, чтобы люди служили ему. Наоборот, он организует сообщество людей, сотрудников своей компании, для того, чтобы послужить им. На практике это выглядит труднодостижимым и даже нереалистичным, однако такое служение становится реальным, если предприниматель начинает рассматривать свое дело как инструмент, посредством которого сотрудники раскрывают свои способности и реализуют свои жизненные цели. В связи с этим на предпринимателе лежит еще одна серьезная ответственность – ответственность за развитие своих сотрудников – за их нравственное, интеллектуальное, культурное и, насколько это возможно, духовное совершенствование. Капитал материальный и финансовый сегодня невозможно ни создать, ни удержать без капитала интеллектуального, добровольного приложения человеком, своих способностей, умений и знаний. Ему должны быть доступны знания и сокровища культуры, возможность реализовать себя через образование, научную и творческую деятельность. Употребленная на это часть интеллектуальных и материальных ресурсов окупится улучшением конкурентоспособности предпринимательства и общества в целом. Предприниматель не только не должен препятствовать желанию работника получить специальное или высшее образование, но наоборот должен идти навстречу такому желанию, помочь в его реализации. При наличии возможности предприниматель может осуществлять обучение своих сотрудников за счет фирмы. Кстати, многие российские промышленники видели в развитии своих сотрудников, в обучении их, прямую выгоду предприятию, для этого они организовывали свои школы и училища. Человеку не свойственно всю жизнь оставаться на одном уровне, ему необходим рост, в том числе и профессиональный. Если этот рост он может осуществить в рамках своей компании, он вряд ли будет искать другое место работы. Разумеется, работник, который приобрел знания за счет фирмы, при православном отношении к делу должен понимать, что всякое благодеяние достойно благодарности, и даже если работодатель никак не регламентировал отношения со своим работником в этом плане, было бы разумно, своим трудом хотя бы отчасти в течение какого то времени возместить затраченные на него деньги. Еще хотелось бы сказать о взаимопомощи в коллективе о постоянном обмене информацией опытом находками приобретенными в процессе деятельности. Почему то часто принято считать, что в условиях конкуренции не стоит помогать друг другу и обмениваться опытом. в результате нравственный климат в коллективе портится. Трудовые отношения превращаются в борьбу за выживание, подсиживание друг друга. Все это недопустимо в здоровом трудовом коллективе. И уже давно замечено, что взаимопомощь в православной предпринимательской среде не только помогает развитию нормальных, нравственных отношений, но и является одним из определяющих условий профессионального роста. Когда-то Бернард Шоу сказал, «Если у вас есть яблоко, «И у меня есть яблоко». И если мы обменяемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обменяемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Математический парадокс, не правда ли? А между тем... Этот парадокс хорошо работает, и его надо сделать законом нравственных отношений в предпринимательском сообществе. И тут очень многое зависит от руководителя, который должен поощрять соответствующие отношения.